Глава 9. Мотив преступления был ясен. Убитая гражданка Филатова, хотя и водила нежную дружбу с Лукой Чукариным, все же лечь под него в силу некоторых обстоятельств не решалась. Женщина вообще падки на внешнюю мужскую красоту. Не была исключением и Филатова с присущей ей какой-то болезненной маниакальной жалостью. Но тот случай был особенным. Вот так взять и сразу же лечь под луку, переступить через себя при виде некогда симпатичного парня, а нынче имевшего из-за ранения дурной, отталкивающий вид, она никак не могла. На это у нее не хватило ни сил, ни духу, может, где-то внутри она даже испытывала к нему понятное отвращение. Она и так зашла довольно далеко, может, уже и целовалась с ним. Не зря же они встречались в темное время суток. Требовалось время, чтобы привыкнуть. Как видно, это понимал и сам Лука, и женщину не преневоливал. Одному Богу известно, чего ему стоили такие отношения, когда симпатичная желанная женщина рядом, только протянуть руку. В тот день у него и сорвала окончательно резьбу, раз он решился на столь мерзкий поступок. Скорее всего, убивать он ее тоже не собирался. Так вышло. Ибо гражданка Филатова отчаянно сопротивлялась, чем могла разодорить или даже кровно обидеть насильника из-за его внешнего вида. «Ну что ж, Чукарин, мы вас слушаем. Чистосердечное признание смягчает вину, — сказал задержанному Орлов, готовясь услышать откровенный рассказ о том, что они в общих чертах и так знали». «Понимаю, что вы сейчас скажете, что не специально убили гражданку Филатову, а, так сказать, в порыве отчаяния. А теперь вы, в порыве искреннего душевного покаяния, расскажете нам, что же произошло в тот вечер между вами на самом деле?» Лука сидел в комнате, уронив руки между ног. Уцелевшим большим пальцем правой руки бесцельно колупал бурое пятнышко краски, намертво присохшие крышки табурета Обрубок его правой ноги шевелился, притягивая взгляды присутствующих на допросе оперативников. Все справедливо ожидали, что после тех признательных слов на кладбище, таиться ему уже нет смысла. Каково же было их удивление, когда убийца, повернув боком голову и искосо взглянув на Орлова здоровым глазом, глухо буркнул. «Не убивал я Ольгу». «Юлить вздумал». Дрожащий Дрожа и зловеще процедил сквозь зубы орлов, несказанно поражённый его наглостью. Горячась, Клим легко переходил в обращение с задержанными преступниками то на вы, то на ты. Он с устрашающей медлительностью поднялся, оперся ладонями о стол, всем туловищем подался вперед, буравя потяжелевшим взглядом сидевшего перед ним Чукарина. «Значит, играться с органами намерен! Качели нам устраивать вздумал!» «Не убивал я Ольгу Владимировну», — упрямо заявил одноногий инвалид и, подняв голову, вдруг выпрямился к бедную спину, посмотрел своим единственным глазом в переносцу майору. Зрачок у парня от волнения заметно пульсировал, то уменьшался, то увеличивался в размерах. «Вначале я хотел убийство Ольги взять на себя. Она одна относилась ко мне сочувствием, а после ее гибели мне и жить расхотелось». Впрочем, давно уже расхотелось, как только я увидел свое лицо в зеркале. Я даже повесить хотел, да она меня и спасла от петли. Тяжело мне давалось ее отношение ко мне. Я чувствовал себя при ней как... как ребенок неразумный, страшный. Но я был ее ребенок. Это Ольга меня так воспринимала. Выписался я из госпиталя и хотел уехать, куда глядят глаза. Глаз! Поправился он, злобно ухмыльнувшись. «Думаю, побуду около церкви, кое-каких деньжат поднаберу, тогда и уеду». А Ольга Владимировна меня каким-то образом разыскала. Стала приходить ко мне, еду приносила. Иногда сама пекла, но чаще из госпитальной столовки брала. Может, от себя отрывала, может, крала. Не знаю. Лука большим пальцем здоровой левой руки придавил к переносице выступившую из уголка глаза слезинку потом кулаком вытер мокрую каплю под носом. «А то, что вы со мной придете, я с самого начала знал». «Что ж не признался-то сразу?» — спросил сихица и журавлев, покусывая от злости губы. «Мы столько времени ухайдакали, чтобы выяснить ее установочные данные. Чтобы вы меня арестовали как убийцу, мы тоже не лаптемщи хлебаем, кое-что понимаем». «Думаете, раз я из деревни...» «Ближе к делу!» — рыкнул Орлов, начиная терять терпение. Суетливо подвигал пальцами по столу, сел на место. «Ну...» Но... — вот я и подумал. «Пускай меня расстреляют, раз мне жизнь все равно не мила. Нет только Владимировны, и меня не будет. Все по справедливости. Да и не нужен я такой никому». С этой целью и согласился признаться. А когда в автобусе ваш сотрудник, Лукая безображным подбородком указал на водителя Заболотного, сказал, что таких, как я, нужно перед расстрелом обязательно кастрировать, я и передумал. Меня, думаю, казнят, а эта сволочь будет на земле жить, до да других женщин и девушек насиловать и убивать. Не бывать такому, поэтому ищите настоящего убийцу. Выговорившись, Чукарин перевел дух, попросил. «Дайте мне воды попить». Федоров поднялся с дивана, прошел к столу, налил из графина полный стакан воды и протянул лукем. Все это он проделал молча, как и все с недоверием, относясь ко всему сказанному подозреваемым. По опыту своей профессии оперативники отлично знали, что когда припрет, преступники способны и не такое насочинять, чтобы избежать расплаты. «А тут человеку тем более светила вышка». Лука пил жадными звучными глотками. Он не мог унять своего волнения. Было слышно, как его зубы стучали о толстое ограненное стекло. Он выпил и попросил еще. После второго стакана Чукарин вытер влажные губы ладонью и не успел отнять руку, как губы у него задрожали, и по щекам потекли слезы. Они текли даже из отсутствующего глаза, где зияла черная пустота. Слезы из здорового глаза были необычного мутно-желтого цвета, а из порожней глазницы вытекали густые кровавые капли, оставляя на изуродованной щеке розовые дорожки. Смотреть, как плачет мужчина, кровавыми слезами, даже побывавшим на войне и многое повидавшим фронтовикам, было неприятно, и они отвернулись, делая вид, что заняты неотложными делами. В напряженной тишине прошла не одна минута, прежде чем Лука вытер рукавом выцветшей изрядно поношной гимнастерки мокрое лицо. Не поднимая уцелевшего глаза, глядя в пол, где валялась уроненная сгоревшая спичка, негромко попросил «Отведите меня в камеру, хочу побыть один». Утро следующего дня преподнесло оперативникам новые сюрпризы. В сарае, где временно ютился подозреваемый, были обнаружены награды — медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и «Орден Отечественной войны второй степени». Бережно завернутые в затертый до дыр носовой платок, они находились в замызганном солдатском кесете — некогда изготовленным из красного материала, должно быть из домашней скатерти. Сбоку мелкими стежками была вышита то ли желтыми, то ли уже потускневшими золотистыми нитками витиеватая надпись «Лучшему бойцу Красной Армии». Сам сверток хранился в тайнике под крышей, заткнутым пучком соломы. Но особенно удивило оперативников то, что внутри кисета в уголке завалялись спорты из гимнастерки скомканные нашивки за ранения. Их было всего две штуки, и обе они были темно-красного цвета за легкое ранение. А вот золотистая планка за тяжелое ранение почему-то отсутствовала. Сама собой напрашивалась версия о том, что золотистая планка могла быть случайно оторвана и в спешке потеряна ее хозяином Во время совершения им преступления, а чтобы утерянная планка не бросалась в глаза, так как его увечье было у всех на виду, Лукач Укарин спорол остальные и на всякий случай припрятал награды. Приняв это обстоятельство за рабочую версию, откровенно говоря, не надеясь ни на что, потому что с того дня прошло довольно много времени, Журавлев и Федоров все же не могли поступить со своей совестью профессионалов и отправились на место преступления с мыслью разыскать отсутствующую планку. Как и в прошлый раз, они долго обследовали уже изрядно вытоптанный пятачок травы вокруг мощной дорожки, несколько раз похоженные тропинки возвращались к склепу, где преступник прятал тело убитой им жертвы. — Пустые хлопоты! Мало ли где он мог ее потерять! — первым расписался в своем бессилии Федоров, когда они в очередной раз вернулись к могиле, огороженной ржавой железной оградой. — А нанюх, как собаки, мы еще не научились брать. — Да какие к черту тут собаки, если люди с мозгами и тени могут в таких дебрях разобраться? — раздраженно бросил он и привычно полез в карман за папиросами. Прикуривая от спички, Васек вдруг безмолвно замер, увидев вдавленную в подсохшую грязь каблуком сапога, разыскиваемую ими нашивку. Правда, сейчас она была не золотистого, а серого цвета. Федоров резко отбросил сгоревшую спичку, плюнул на кончики пальцев и, потирая пальцы с обожженной кожей о гимнастерку на груди, присел на корточки, не сводя округлившихся и изумленных глаз с улики. Он поднял планку двумя пальцами, внимательно оглядел ее со всех сторон, как бы желая убедиться в том, что это и есть она на самом деле, выплюнул папиросу, которую так и не успел прикурить, незаметно для себя изживав ее конец» и только после этого обрадованно крикнул «Илюшенька, мил человек, а подойди-ка сюда, дорогой!» Он видел, как хмурое, осунувшееся за время продолжительного следствия лицо Журавлева, полыхнуло заметным даже в тени румянцем. Догадался он по голосу, для чего позвал его товарищ. Все улики и вещдоки прямо указывали на то, что неизвестным преступным лицом как раз и являлся Лука Чукарин. Его пригласили на повторный допрос. Орлов, который не мог себе простить, что он, как дешевка, чуть не купился на его крокодильи слезы, сразу же жестко взял прожженного инвалида в оборот. Спешно докурив короткими затяжками папирос, он раздраженным жестом смял ее в пепельнице, но, видно, и этого ему показалось мало, и он дополнительно размазал лакурок по стенкам потом взял свой стул за спинку и с невероятным стуком поставил его задом наперед напротив сидевшего на табурете подозреваемого все свои действия клим проделал с таким угрожающим видом что в единственном глазу луки появился явственный огонек говоривший о том что он сильно взволнован подобным предзнаменованием не сулившим ему ничего хорошего затем майор уселся верхом на стул оперся скрещенными руками на спинку Скулы у него заметно ходили, вспухали желваки, а недобропричуренные глаза сверкали. «Ты что же это? Гражданин Чукарин вчера нам здесь всем Ваньку валял!» Начал медленно, разделяя каждое слово, говорить Орлов, словно ему составляло огромный труд сдерживать свою волю, которая в любую секунду могла выйти из повиновения. «Что будто бы это не ты убил гражданку Филатову!» Звучно сглотнув вмиг пересохшим горлом, Лука отрицательно замотал головой, через силу выдавил из себя. «Не я, нет, я же говорил, орлов как волк, которому мешает тугой загривок, повернулся всем корпусом в сторону Журавлева, кивнул». Илья стремительно подошел и с готовностью показал инвалиду на раскрытой ладони нашивку за тяжелое ранение. — А это что? По петушиному изогнув голову, тот одним глазом взглянул на нее. Присутствующим на допросе оперативникам показалось, что парень при виде этой нашивки как-то с облегчением вздохнул. По крайней мере, его изначально напряженные масластые плечи опустились, когда он в ладонью вытер вспотевший лоб. — На кладбище нашли! На месте преступления. Но даже эта детализация не смогла скрыть невольной радости на его лице. Здоровую сторону его лица окрасил румянец. Эта нашивка давно у меня болталась на сопревшей нитке, да как-то времени все не было пришить. А тут Ольга Владимировна вдруг котенка мне принесла. Говорит, что муж где-то по дороге подобрал, домой принес, а в нее Верочка. Она и испугалась, что девочка какую-нибудь заразу подхватит. «Дети, сами знаете, существа нежные, болезненные. Она и принесла котенка мне. А он, зараза, вцепился когтями в гимнастерку, еле его оторвал. Вот в тот момент, наверное, и оторвалась нашивка окончательно. А где, одному богу известно, — объяснил он с тревогой, поглядывая на оперативников, боясь, что опять ему не поверят. Я же не отказываюсь от того, что встречался с ней. Только я ее не убивал. «Допустим!» — кивнул Орлов, продолжая сверлить его из-под лобья суровым взглядом. «Зачем же ты тогда остальные планки отпорол? Да и награды снял, запрятал их к черту на куличке. А нечем хвалиться!» Зло выкрикнул Чукарин, покусывая бледную и зломистую нитку губ. «Все, что осталось от его когда-то по-юношески пухлых губ». Без на меня и внимания это не обращают. Настолько я страшен. Разве одни сердобольные старушки у церкви? И то я стараюсь без нужды им на глаза не попадаться. А с наградами что? Каждый, как сорока, норовит поглядеть на блестящую вещицу. А я и сам не могу на себя смотреть. Был осколок от зеркала, так я и тот выбросил в крапивные заросли. Лука брезгливо скривился. С отвращением передернул плечами, должно быть мысленно представив свое отражение в мутном зеркале. «Складно поешь! А на это что скажешь?» Орлов обернулся и, потянувшись, взял со своего стола две черно-белые фотографии и серый лист с карандашным рисунком, похожим на схему. Это были снимки отпечатка следа левого носка сапога и подошвы этого же сапога, но настоящего, и рисунок, испещренный множеством циферок и стрелок неровными кружочками. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы с первого же взгляда определить, что между собой разные по содержанию фотки были похожи, как братья-близнецы. олик то железная! Это что же выходит? Около нашей скамейки, где мы всегда встречались... Ее и изнасиловали. Лука заерзал на табурете, потер здоровую ладонью по колену, поморщился. В тот день мы должны были встретиться у той самой могилы, а я не смог вовремя прийти. Отец Гавриил ведь не знал, что мы встречаемся, а ей не говорил, зачем. Человек он старый, духовное лицо, будет потом Ольгу Владимировну осуждать. Женщина она хорошая, не хотел ее срамить. В общем, батюшка и не знала о нас ничего. Да, собственно, ничего и не было. Поп меня и попросил помочь ему повесить кадила. Оно тяжелое. Пока в стене дырку пробивал, Пока кляпы деревянные вставлял, Провозился я долго. А когда пришел, ее уже не было. Не дождалась. Думаю, ушла и ушла. Может, обидеться и больше не придет. А оно вон как повернулось. Она часто на свидание с дочерью приходила. Да не было у нас с ней никакого свидания. Просто общались, то да все. Нет, не часто. Несколько раз. Мы или на скамейке сидели, или гуляли по кладбищу. Там безлюдно, глухо, никто не видит. А девочка что в это время делала? Что делала? Играла, бегала по дорожкам, пряталась, а укричала. Могла гражданка Филатова в тот день еду вам принести? — Ну, я не знаю. Наверное, могла. Скорее всего, могла. Она вообще редко без гостинцев приходила. Орлов тяжело поднялся, скрипнув стулом, поставил его на прежнее место у стола, с раздумчивым видом прошелся взад-вперед по комнате, покусывая сухие губы. Еды у нее при себе не оказалось. Или тот человек выкинул, или взял с собой. Может, преступник не доедает и специально приходит на могилах чем-нибудь поживиться? Словно карту тасовал в своей голове обрывистые мысли Клим. «У вас кто-нибудь на паперте побирается?» — вдруг спросил он, резко обернувшись к подозреваемому. «Или у церкви?» Чукарин удивленно вскинул на него единственный глаз, отрицательно мотнул головой. «При мне не было такого». В пятницу уже под вечер Журавлев как угорел и влетел в отдел. «Сейчас вам такое сообщу!» — Всем новостям новость! — он смахнул с головы фуражку, огляделся, не зная, куда ее пристроить. Так и не придумав ничего лучшего, он просто бросил ее на диван. По его размашистым действиям сразу стало понятно, что Илья скажет не о том, где он успел побывать за сегодняшний день, а что-то действительно очень важное, и все замерли в ожидании. — Не мог наш подозреваемый изнасиловать гражданку Филатову! — выпалил он горделиво, оглядываясь с высоты своего роста притихших товарищей. — Это почему же? — недоверчиво спросил капитоныч. — А не стоит у него. Отлюбился по причине своей несостоятельности после ранения. Полюбуйтесь вот. Он вынул из планшета листок с аккуратной синей печатью в уголке и за подписью главного врача госпиталя Сидорчука и торжественно положил на стол перед Орловым. Зря мы на него грешили.